Часть вторая. Познать свой мозг. Глава 1: Кто он, ваш мозг? «О, бессмертный дух смертного человека!» — слышится надсадный вопль Зелота, «дух которого является итог его мыслей, суть его ядерного «я». Мысль — это работа мозга и нервов, скудная и плохая у узколобого идиота, больная в его болезни, заснувшая в его сне, и мертвая, когда смерть укроет его своим покрывалом. «Тише!» — говорит Захид. Примечание. В суфийской традиции Захид — тот, кто занимается толкованием Корана, но делает это поверхностно и наивно. В целом это слово означает узколобого и неглубокого человека. Примечание автора. Конец примечания. Нам хорошо известно, чему учит ненавистная школа, которая из человека делает автомат, для которой дух – это продукт секреции, а язык души – скопящие молекулы и протоплазмы. О, вы, поборники материализма, готовые с пеной у рта отстаивать развитие этой студнеобразной массы и превращение обезьяны в человека. Ричард Фрэнсис Бёртон, Касыда, принадлежащая Перу, Хаджи Абду Эль Езди, седьмая. Идея, что такие неосязаемые понятия, как субъективность, мечта, мысль, сознание, являются еще и осязаемыми объектами, и сегодня воспринимается как проблема психосоматики или связи души и тела. Другими словами, мы до сих пор не понимаем, как тело и дух влияют друг на друга, как тело рождает сознание с точки зрения строгих материалистов. Является ли тело продуктом сознания или, наоборот, сознание – это продукт тела? Когда Сартр утверждал, что существование человека первично, он исходил из принципа, что сознание – это продукт тела, являющийся непосредственным проявлением индивидуальности взрослого Разумеется, истиной считается не само проявление, но знать не о нем. Понимать, что именно ты сейчас ощущаешь, один из способов приблизиться к истине. А буддисты и суфии полагают, что тело является порождением бессмертной души и что в каждом из нас живет вечное нерушимое начало, которое превосходит бренное тело и может воздействовать на него. В нейронауке принято говорить о нейронных Коррелятах сознания. Примечание. Связь сознания с работой нейронов. Конец примечания. О нейронных основах сознания. Мы еще слишком мало знаем и не можем сводить сознание исключительно к работе нервов. Все это лишь удобная гипотеза, которая пока не подтверждена, не опровергнута. Метафизика недоступна современной науке, но она подкрепляется физиологией. Об этом и говорит Бертон в своей поэме. Когда мы спим, сознание полностью отключается, а когда болеем, то и мысль нездорова. При сотрясении мозга становится ущербным и мышление, и так далее. То есть существует физиология мысли, как и физиология чтения или письма. Это может очаровывать, особенно когда необходимо внести поправки. Обретает смысл забота о себе и своем сознании, которое человек способен ощутить. И, наконец, эта физиология вписана в природу наших нервов. Наша нервная система – это компьютер, мембранные сети мозга. Нервы появились из соленой морской воды, в которой методом проб и ошибок было создано содержимое нейронов мира живого. Содержание натрия в морской воде составляет 10 грамм на литр, а в сыворотке крови его концентрация 3,3 грамма на литр, то есть в три раза меньше. Внутри нейронов, которые передают электрический заряд, натрия еще меньше. Физиологическую систему человека можно представить себе как клубок волокон, наполненных соленой водой, содержащей ионы. Мир Живого выработал технологию передачи информации, намного превосходящую все доступные нам способы. Во-первых, в отличие от кремниевых микросхем, она основана не на полупроводниках с собственной проводимостью, у них два состояния, открыт-закрыт, но на размытых полупроводниках, то есть непрерывных с разнообразными нюансами сигналов. Человек создал информатику на принципе прохождения или отсутствия тока, когда сигнал либо проходит, либо нет, обозначается ноль или единица. Так работает транзистор или полупроводник, который проводит ток только при определенных условиях. Совершенно иначе ведет себя медная проволока при температуре окружающей среды, хотя и здесь действует правило «да» или «нет», «ноль» или «единица». Мир живого избрал другой способ – В нем сигналы передаются в соответствии с нечеткой логикой, в которой между нулем и единицей имеется целый набор значений, поэтому кодировок намного больше, чем в сегодняшней информатике. Для этого мира проходит ток или нет – всего лишь первый вопрос, тогда как в информатике он первый и последний. В нейронии все сложнее – как он проходит, в каких пропорциях? Сколько времени ему для этого потребуется? Вслед за каким другим сигналом? Все эти задачи можно смоделировать на компьютере, но их нет для цепей из кремния. За исключением так называемого мемристера, отдаленно напоминающего синаптические связи. Но они присутствуют в мембранных сетях нейронов. Примечание. Нейронные мембраны подчиняются общему и хорошо известному в электронике правилу электронной цепи. Но это всего лишь большое допущение, слишком простое при описании реальных возможностей мембраны. Человек предпочитает втискивать реальность в свои ящики, а не расширять свои ящики до огромного реального мира. Можно было бы подумать, что мембрана соответствует эквивалентной цепи. Эта гипотеза полезна для симуляции умственных или поведенческих явлений на компьютере, но она не верна. Конец примечания. Эти мембранные наносети поражают способностью вступать во взаимодействие с другими сигнальными системами, например, гормональной и иммунной. Такая способность к взаимодействию отсутствует в современных компьютерах и пока еще плохо изучена. Мембранные технологии используют для нейронов преимущества полупроводников, но намного эффективнее, потому что открывает им доступ к самосохранению и самовосстановлению, а на это кремниевые цепи не способны. Мембранная технология неотделима от саморегуляции тела человека. Это ее цель, потому что нервы производят ощущения, информирующие о его состоянии. А компьютеры не являются самовосстанавливающей структурой, и в каком бы состоянии ни находился кремний, он не будет способствовать их целостности. Поэтому неправильно считать, что работа нервной системы основана на электронике. Конечно, можно говорить об ионной технологии, гораздо более мощной в отношении кодировки, чем электронной. Человеческое тело с обилием нервов состоит не из металла и обменивается не электронами, а ионами. Один электрон не отличается от другого электрона, в то время как ион натрия совсем не похож на ион кальция. Проникновение того или другого в нейрон будет иметь разные последствия. Жизнь до совершенства отработала систему с более эффективной кодировкой. Таким образом... Тело не только пользуется более разнообразными и размытыми сигналами, чем полупроводник, но использует и саму природу носителей заряда. Натрия, калия, кальция, магния и так далее для кодировки сигнала. Этот механизм доведен до совершенства, и это неудивительно, потому что мир живого – это самое блестящее с технологической точки зрения создание, которое нам известно. Эволюция мозга. Главная цель – выживание. Мы обожаем преувеличивать собственные достижения, но было бы смешно свести функционирование нервов к уровню компьютера. Да, мозгу требуется затратить немалые усилия, чтобы вычислить корень 73 степени из пятизначного числа, но это не означает, что такая операция невозможна, просто она не была эволюционным критерием. Основная задача нервов – обеспечить выживание. Они сотни миллионов лет концентрировались на главном и избавлялись от всего лишнего. Вспомним, что человек мыслящий окончательно сформировался в эпоху неолита, то есть 11 тысяч лет тому назад, а ведь это капля в море по сравнению с нервной системой. А мы неблагодарно загромождаем эту необыкновенно развитую систему бесполезными, если не вредными догмами, маразматическими практиками и подвергаем ее умственному застою. Отсюда и возникает ложное представление, что если компьютер совершает миллиард арифметических действий в минуту, то он устроен в мозга. Нервная система — это тончайшая колония клеток, проникшая во все тело от черепа до свода стопы, от кишечника до кожного покрова. Она соответствует чувствительности, восприятию и нашим действиям с такой элегантностью, что вдохновляет на создание строительной робототехники. Нервы периферической нервной системы соединены с кровеносными сосудами. Эволюция нашла довольно простой способ управлять этими мягкими тканями с помощью более плотной материи, при этом связала потерю крови с болью, вызывающей беспокойство и тревогу. А утечка масла из автомобиля не обязательно является сигналом опасности, и у роботов угроза не всегда служит сигналом, поэтому они лишены самостоятельности». Отсутствие такой связи становится проблемой для структур, вынужденных противостоять непредвиденным обстоятельствам, например, космических станций. Тогда их снабжают специальными датчиками, а человеческое тело само создано датчиками, проводящими сигналы к позвоночному столбу. Расположенные, как и кровь, самое убиквитарное примечание, то есть повсеместное, встречающееся повсюду примечание Редакция, конец примечания. Ткань тела на периферии. Они участвуют в развитии скелетных мышц. Нервные клетки зарождаются из эктодермы. Примечание. Наружный зародышевый листок эмбриона, из которого в дальнейшем разовьется кожа. Конец примечания. Эмбриона. А потом они мигрируют по организму, насыщая собой его внутренние органы и кожу. Такой системы нет у растений, их клетки заключены в твердую оболочку из целлюлозы и не могут перемещаться. Именно нервной системе мы обязаны наслаждением, которое получаем от массажа, когда удаленные части тела оказывают влияние друг на друга. Это удовольствие вызвано давлением на нервные окончания, в частности на ноцицепторы или болевые рецепторы. Очень приятные ощущения говорят о том, что сенсорная система, чувствительность, имеет несколько режимов работы с одной и той же кодировкой. Боль распространяется по тем же путям, что и удовольствие, все зависит от силы давления. На этом принципе избыточности построена так называемая лимбическая система мозга, которая является в том числе проводником страха. Сильные эмоции, которые часто сигнализируют об опасности, могут быть очень притягательными, поэтому так успешны фильмы ужасов. Такой избыточности нет у искусственных нервных систем. Сколько ни терзай противопожарную систему здания, от нее не добиться ничего другого, кроме ее штатных обязанностей. Автопоэтические системы По мнению биологов Умберто Матураны и Франциско Варелы, основами когнитивной науки являются самостоятельность и выживание. Время существования интеллекта и жизни одинаково, тоже и для искусственного интеллекта и искусственной жизни. Эта теория получила известность как автопоэзис. Перспективная с научной точки зрения понятие позволяет дать определение жизни. Любая система считается автопоэтической, если она сама организуется в границах, которые определила себе сама. Обратимся за примером к живой клетке. Ее мембрана обеспечивает метаболизм при определенной концентрации веществ, необходимых для ее работы. А метаболизм, в свою очередь, производит компоненты этой мембраны. Звезды также являются автопоэтическими, так как у них есть ядерный метаболизм, который протекает в их же границах. Они тоже снабжены системами репродукции, хотя и без естественного отбора, но с обогащением. Когда взрывается сверхновая звезда, от нее исходят волны сжатия, которые увеличивают вероятность появления других звезд и тяжелых ядер, которые не существовали в ней до взрыва. Возможно, что мы еще доживем до того дня, когда будем воспринимать звезды как живые организмы. Однако при современном уровне знаний нельзя утверждать, что они обладают сознанием. Даже если звезды могут приспосабливаться к окружающей среде, то продолжительность этой разумности превосходит время существования человечества звездам около 200 миллионов лет. Вполне возможно, что они общаются и способны к познанию, но пяди наших наук слишком ограничены, чтобы заняться исследованием этого феномена. Многим ученым свойственно отказывать себе в интеллектуальных прорывах, которые идут вразрез с догмами современной науки, хотя именно они должны следовать за полетом человеческой мысли, а не наоборот. Эксперимент «Большой». Существуют астрономические феномены, о котором наука знает еще очень немного и поэтому дает слабое представление о структуре такого сложного организма, как Вселенная. Даже если держишь в руках некий объект, это вовсе не означает, что понимаешь его. Речь идет о моделировании распределения в пространстве темной материи и темной энергии на суперкомпьютере Плайодис, НАСА. В этом эксперименте под названием «Большой» исследует Вселенную по тщательно разработанной программе, исключающей всякие случайности, которые часто происходят при изучении распределения галактик. Обозримая Вселенная сформирована из скоплений разного уровня сложности, от простой звезды до сверхскоплений типа «Ланиакей» примечания. Ланиакея представляет собой сверхскопление из 22 тысяч галактик, среди которых находится и наша галактика, и все они движутся вокруг потока черной материи, называемой Великий Атрактор, о котором нам почти ничего не известно. Ланиакея означает «необъятные небеса» в переводе с гавайского языка. Конец примечания. Может быть, когда-нибудь мы откроем существование тонких связей между звездами, которых во Вселенной намного больше, чем нейронов в мозге. Вопрос, обладают ли звезды сознанием, вытекает из самой идеи познания. Он настолько объемен, а мы настолько плохо им владеем, что не в состоянии даже воспроизвести акт познания в лаборатории. Дело в том, что познание непредсказуемо. Если крикнуть что-нибудь вслед брошенному камню, его траектория от этого не изменится. А если окликнуть бегущего человека, то его поведение станет другим. Это результат умственных процессов. Итак, познание кардинально отличается от работы компьютера. Какие-то давние исследователи и философы решили свести познание к языку, но если психика и включает в себя язык, то язык не включает психики. Но мы продолжаем упорствовать в трагических заблуждениях, сводим неизвестное к известному, неосвоенное к освоенному, творца к творению. Эта ошибка сохранилась во многих философских школах и в некоторых направлениях когнитивной науки. Она породила слепую веру, что любая работа может быть отнесена к определенному типу в понимании Бертрана Рассела. А если нет, то она не является строго философской. Споры по этому поводу не утихают и по сей день. Это значит, что функционирование нашей мысли отличается от машинного, а также что в мире инженеров и техников важнее всего заключить мозг в тиски инструкций для компьютера. Но мозг должен приложить немалые усилия, чтобы работать с искусственными языками, потому что природа создавала его не для этого. Итак, пока не доказано обратного, не существует ни одной инструкции, позволяющей машинам выжить в природе без помощи человека. Если мозг отказывается работать их методами, то у него есть на это основание. В частности, наша психика не типизирует, не раскладывает по полочкам переменные, которыми оперирует. Бертран Рассел ввел типизацию переменных величин, чтобы устранить парадокс, который носит его имя и заставил побледнеть логика Фреги. Содержит ли множество множеств, которое не принадлежит самому себе, само себя в качестве элемента? Чтобы разрешить этот парадокс, Рассел ввел логический принцип запрета на смешивание в одной логической фразе содержащего и содержимого. Но именно это постоянно делает мозг. Нам свойственно ставить «я» и все люди, как «я» на один уровень в одной фразе. Так работает мозг, но не компьютер. Когнитивный скряга Этот аспект очень интересен с точки зрения умственной пяти. Как я уже говорил, если удается поднимать громоздкие предметы больше пяди нашей руки, то они наверняка снабжены рукояткой. То же самое можно сказать о научных концепциях. Человек способен усвоить громоздкие концепции, если они будут представлены в эргономичном виде. Жаль, что искусство приделывать рукоятки или педагогика пока не на должной высоте. Овладение им нагло бы в корне изменить образование и науку, в частности, математику. За математик не ограничен ничем, кроме пяди своего сознания, которое не может все заранее предусмотреть. Он не в состоянии одновременно осуществлять несколько умственных операций и сопоставлять слишком много понятий. Если бы удалось искусственно увеличить объем умственной жизни, прорыв человека в ноосферу был бы гораздо быстрее, эффективнее и более синергичным просто более мощным, но поскольку сознание все еще очень ограничено, я не могу даже представить себе, как сильно мог бы измениться мир, если бы наш интеллект обладал большим количеством рычагов. Ум может жонглировать с несколькими пядями сознания, что и делают спортсмены-мнемонисты и вундеркинды, причем совершенно осмысленно. Представим себе такой умственный объект, как город Рим, Для разума он слишком обширен. В отличие от физических предметов, которые можно взять в руки, умственные объекты ничего не весят, когда о них рассуждают. Если вы поднимете кувшин с водой, то почувствуете его тяжесть, но если захотите сказать «рим», то при этом ничего не ощутите. Потребуется лишь немного больше времени, чтобы, например, произнести в уме колизей. Но если бы это были компьютерные файлы, то второй был бы объемнее первого. Невозможно охватить мыслями весь Рим, и тогда мы призываем на помощь искусственные субъективные образования своего рода этикетки. Этот механизм лежит в основе создания клише. Невозможно целиком загрузить в мозг вечный город как таковой со своей историей, улицами, проспектами и людьми. Точно так же обстоит дело со всеми объектами текущей психической жизни. «Я», «Он», «Моя мать», «Мой сосед», «Мои дети» и так далее. Клише существует, потому что человеческий мозг по образному выражению Сьюзен Фиске и Шелли Тейлор – это когнитивный скряга, который всегда стремится к наименьшему количеству умственных операций. Мозгу нравится упрощение, он любит прибегать к автоматическим мыслям, а когда ему приходится выбирать между простотой и истиной, он чаще выбирает простоту Невозможно постичь умственный объект во всей его целостности. Именно это хотели реализовать такие творцы, как Сен-Жон Перс, который в своей поэме предпринял попытку охватить процесс основания города во всем его величии. Метод Перса, пользовавшийся большой популярностью в ту эпоху начала 20 века, известен как поток сознания. Он представляет собой череду образов, имеющих прямое отношение к Риму и требует больших усилий от читателя. Так как мозг является сторонником наименьшего действия, громадное большинство людей даже и не пытаются расширить свое сознание. Это является источником бесчисленных людских неприятностей, именно поэтому так трудно читать поэму «Сен-Жона Перса». Ключ ко всем дебатам, ко всем принимаемым решениям и политическим предпочтениям – это величие и широта сознания. Обычный политик труслив, малодушен и не способен оценить детали происходящего, хотя и манипулирует такими понятиями, как «франция», «французы», «будущее», «экономика», «занятость», не имея ни малейшего представления о том, что все это означает отдали и исполнили приказ о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки те политики, кто ни на секунду не задумался, как протекала жизнь в этих городах, которые они стерли с лица земли вместе с семьями, историей, плотью и эмоциями. Способность мозга к насыщаемости и приспособлению Мозг насыщаем, и это имеет огромное значение для способности приспосабливаться – На нас производит большое впечатление разрушение целого города и дорожно-транспортное происшествие с одним автобусом, потому что это также насыщает потребность в сильных эмоциях, как и гибель Хиросимы. Мозг не в состоянии слишком долго томиться от скуки и в конце концов идет вперед. Его насыщаемость не случайно была отобрана эволюцией. В 1980 году психолог Роберт Плутчик выдвинул теорию о существовании колеса эмоций или конуса эмоций, который включает все эмоции человека. Речь идет о розе из восьми элементов в той или иной степени противостоящих и дополняющих друг друга. Если вам интересно, подробнее с ней вы можете ознакомиться по любой ссылке в интернете. Создается впечатление, что человеческий мозг маркирует реальный мир своими эмоциями, приклеивает к нему этикетки, которые регулярно обновляет. Это объясняет относительность эмоциональных ответов. Например, ребенок из богатой и ребенок из бедной страны плачут по разным поводам. Первый, потому что не получил долгожданного подарка, а второй, потому что его друг подорвался на мине. Мозг берет за основу близкие к нему события и устанавливает для себя уровень реакции, а сам ответ определяется содержанием «обыденной жизни». Именно поэтому, несмотря на огромную разницу в физическом и психическом комфорте, наши предки в средние века страдали и плакали столько же, сколько и мы сейчас. Колесо эмоций Плутчика может быть полезно при обучении актеров методом актерской студии, основанным на эмоциональной памяти. Не следует также забывать, что только от величия нашего сознания зависит величие человечества. Мы постоянно принимаем серьезные решения, без конца манипулируем слишком большими объектами психической жизни, и это делает нас не только безответственными, но и более стойкими». «Гораздо проще представить себе все то, что близко нашим чувствам, а не превосходящее их». Об этом мудро написал Сен-Жон Перс. Цитата: «Мир красивее, чем шкура ягненка, выкрашенная в красный цвет». Красная шкура ягненка сушится у кожевника и имеет прямой доступ к моим чувствам. Она растрогала меня и очаровала. Но у кожевника есть и другие шкуры, а в городе есть и другие лавки кожевников. И в каждой стране много городов, а на континентах расположено множество стран. И в огромном мире, который мне трудно себе представить, не один континент. Разумеется, мир прекраснее красной шкуры ягненка, уже хотя бы потому, что мой интеллект это осознает. Для осознания достижим путь к недостижимому. Это принцип педагогики, а следовательно и нейроэргономики. Мозг — это мир. Экономика мозга. Лучший способ понять мозг – это представить его как отдельный мир, как планету, населенную людьми. Небольшая зона мозга очень похожа на крупный город, где каждый человек – нейрон. В отличие от людей, нейроны не перемещаются по мозгу, но зато они производят продукцию, которой обмениваются. Наша экономика является хорошей метафорой для понимания деятельности мозга. Сообщества граждан создают товары и услуги и передают их другим сообществам, которые их перерабатывают, собирают вместе и улучшают. Например, производство речи или письменности не сильно отличается от производства компьютера в глобальной экономике. Одни детали сделали в Таиланде, другие в Корее, некоторые были изготовлены в Калифорнии и так далее. Функционирование мозга – это мировая торговля нейронными услугами, разработанная и в ходе эволюции, и при развитии нейронов в утробе матери. Нейробиолог Жан-Пьер Шанжо говорит о синаптическом дарвинизме для объяснения появления нейронных сетей до и после рождения. В своем развитии на мозг явно наступали волны активности. Что-то вроде нейронного «давай-давай» и некоторые нейроны в результате проб и ошибок, как в эволюции, сформировали рабочие сети. Этот механизм можно сравнить с пробиванием своего русла рекой. Как и гигантская международная корпорация, мозг создает свои производственно-сбытовые цепи и разрабатывает столь же сложные функции психической жизни, как продукты и услуги глобальной экономики. Точно так же, как нельзя установить страну производства компьютера, если его дизайн и программное обеспечение калифорнийские детали из Таиланда, Кореи и Японии, а сборка китайская, но можно определить главные участки сборочного конвейера мозга». Как и в системе мировой экономики, каждая зона мозга ответственна за свой участок работы, а ее продукт может быть пригоден для многих целей, как и на обычном производстве. Мебельная фабрика может снабдить работы и другие заводы с иными рынками сбыта. Мозге-мозжечок предоставляет услуги по регуляции равновесия и координации движений, но может оказаться полезным и при счете в уме. Именно это делает знаменитый вычислитель Руди Гергам, который использует свой мозжечок для деления в уме простых чисел вплоть до 60-го знака после запятой. Мозг ⁇ это гигантское производство. Каждая зона является и поставщиком, и потребителем произведенных товаров и услуг. Умственные возможности человека сравнимы с Лего. В вопросе сборки функции, но в этом огромном лего-функции мы используем далеко не все возможности, поставляемые нейронными детальками. Чтение письмо, которых мозг не знал на заре существования Homo sapiens sapiens, являются замечательным примером сборки новой функции благодаря сочетанию уже имеющихся возможностей нейронов. Эта работа далека от завершения. Мы вполне способны манипулировать нейронами и создавать новые неожиданные способности, которые изменят весь мир, как это было с письменностью. Я назвал этот новый тип сборки гиперписьменность. Базовые и конечные нейронные продукты Мы не можем изменить базовые производства нашего мозга, созданные эволюцией. Основные услуги, которые оказывают клетки Пуркинье в мозжечке, неизменны, как и услуги, оказываемые нейронами в гиппокампе или нейронами решетки энторинальной коры. Функции зеркальных нейронов премоторной коры примечания различной зоны мозга, конец примечания, также строго установлены, как и нейронов внутритеменной борозды, отвечающих за счет. Но продукт нашей психической жизни, наше сознание, то есть мысли, умственное планирование, пение, чтение, игры и так далее все это такой же сложный монтаж, как и сборка компьютера. Если полностью осознать происходящее, можно создать множество новых когнитивных умственных связей по принципу Fab-Lab. Мы могли бы до бесконечности улучшать свою психическую жизнь, этот конечный продукт работы нейронов. Мы находимся в самом начале пути по переустройству нейронных функций, и сколько новых технологий общения, сколько других форм психической жизни еще предстоит открыть и развить. Даже письменность, которая стала заметной вехой в эволюции человечества и зафиксировала ее историю, может оказаться сущим пустяком по сравнению с будущими революционными открытиями. Точно так же, как существует микроэкономика ведение хозяйства одним потребителем или одной семьей, мезоэкономика экономика предприятия и макроэкономика, экономика страны либо мира в целом, существует и нейронная микроэкономика. Деятельность одного или нескольких нейронов, нейронная мезоэкономика, деятельность отдельной зоны мозга и нейронная макроэкономика, деятельность мозга в целом, то есть сознание. В психической жизни имеется столько же когнитивных показателей, сколько эквивалентных экономических показателей в анализе экономики страны, например, внутренний валовый продукт, ВВП. Примечание IQ из той же серии – Но он еще более ограничен, чем ВВП в экономике. Конец примечания. Развивая экономическую метафору, можно говорить об основном нейронном продукте, под которым понимаем основную услугу от отдельной зоны мозга, а под конечным нейронным продуктом – совокупность служб, ответственных за чтение или работу сознания. Мозг человека – вид слева сбоку с изображением зон ответственных за чтение, от распознавания слов и их смысла до понимания целой фразы. Основной нейронный продукт – это услуга, оказываемая отдельной зоной мозга. Затылочно-височная – вентральная зона, расположенная на стратегически важном пути между затылочной и височной долями. Конечный нейронный продукт – это умение читать. Изображение предоставлено платформой Linker Brain, Messmudi и Бюрнода из Французского национального института исследований в области здравоохранения и медицины. Архитектура мозга Если разобраться в анатомии такого города, как Париж, можно понять и анатомию коры головного мозга. Современный Париж создан городостроительными реформами Османа, который проложил широкие авеню вдоль осевых линий и застроил их в основном шестиэтажными жилыми домами. Это нас вполне устраивает, потому что неокортекс, примечание, новые области коры головного мозга, которые у низших млекопитающих только намечены, а у человека составляют основную часть коры. Конец примечания. Человека тоже имеет шесть слоев. Раньше считали, что только такая организация обеспечивает развитие сложных когнитивных функций. Однако недавние исследования интеллекта птиц, которые лишены неокортекса, но обладают анатомически отличной структурой, которая называется полидум, подтвердили, как города могут иметь различную планировку, так и два мозга с различной нейронной архитектурой, способные осуществлять одинаковые когнитивные процессы. Выберем в Париже один дом времен барона Османа, в котором расположено множество офисов. На одном из этажей находится адвокатская контора, на другом – медицинский кабинет, на следующем этаже мы видим рекламное бюро, а еще выше – внедренческая компания. На каждом этаже в офисах трудятся люди, и каждый из них представляет собой нейрон. Человек находится в постоянной связи со своим непосредственным соседом, которого он может подавлять или стимулировать, но то же самое он делает и с людьми на другом конце света. С ними он обменивается информацией даже чаще, чем с теми, кто находится этажом ниже или выше. Мозг действует в соответствии с этим же архитектурным принципом, за исключением того, что ближайшие нейроны облегчают работу друг друга. Создание нейронных функций, как и человеческих производств, опирается на формирование связей на местном уровне между коллегами и удаленных связей с помощью электронной почты. В течение длительного времени в Османовском Париже каждый этаж ассоциировался с определенным социальным слоем. Второй благородный этаж занимало богатые сословия, а в мансарде находились комнаты-прислуги. С появлением лифта, как отмечает Серж Судоплатов, эта вертикальная социология была заменена горизонтальной. Бедные семьи постепенно выдворили из Парижа, а самые светлые и спокойные последние этажи заселила модная элита. Человеческий неокортекс также образован послойно, причем слои иногда играют самые разные роли, и это также является плодом революционной эволюции. Мировой экономике трудно определить роль, которую играет город Кембридж в Великобритании из-за разнообразия его продукции и его клиентов. Городок невелик, но его влияние на весь мир огромно. То же самое можно сказать о некоторых зонах мозга. Наш эпифиз настолько важен, что в буддизме он считается чакрой, а в суфизме точкой латаиф примечание, орган чувственного и сверхчувственного восприятия, примечание научной редакции, конец примечания) хотя размером он с рисовое зернышко. Без него мы не могли бы ни спать, ни мечтать, ни жить, еще далеки от понимания всех тонкостей его работы. Подразделение коры головного мозга С помощью метода Карбиниана-Бродмана, основанного на реакции биологических тканей на голубой краситель типа анилина, оказалось довольно просто поделить кору головного мозга на отдельные зоны. Метод позволил выделить 52 зоны в каждом из полушарий. Например, зона 7 в теменной доле состоит из нейронов, обеспечивающих конечный когнитивный продукт — определение положения объектов по отношению ко мне. Этим объясняется ее стратегическое положение между зрительными и моторными зонами. По мнению Месмуди и ее коллег, эта зона находится в центре широкой сети VSAPTF визуально-пространственно-слуховая, теменно-лобно-височная, которая является своеобразным шелковым путем нашего мозга. Эта впечатляющая модель идентифицирует два главных направления экономики мозга. Один из них объединяет информацию, поступающую в мозг от органов чувств, мобилизуя при этом мультимодальные нейроны. А другой, видимо, сопоставляет ее с воспоминаниями и планированием в уме. Модель и Месмуди со авторами. Два кольца переплетены и структурируют человеческий мозг. Черным цветом выделено визуально-пространственно-слуховое кольцо VSA, пунктиром теменно-лобно-височное кольцо PTF. К функциям кольца VSA относится объединение поступающей информации, тогда как к PTF сравнивает ее с уже имеющимся опытом и планированием в уме. Вместе с мозолистым телом, сплетением нервных волокон, объединяющих оба полушария, эти кольца VSA и PTF являются самыми большими путями мозга для обмена услугами между нейронами. Если воспользоваться зонами Бродмана для изучения географии человеческого мозга, то можно составить карту, которую представил публике исследователь Марк Дау. На первый взгляд открывающаяся картина может показаться сложной, но если учесть, что существует всего лишь 52 зоны Бродмана, карта является симметричной, то окажется, что их гораздо меньше, чем стран на Земле. Только в одной Евразии почти в два раза больше стран, чем в зон Бродмана. Окидывая взором экономику мозга, нетрудно запомнить 52 страны с их импортом и экспортом. Это довольно простая задача, которая требует не более 5 часов для своего решения. Можно отправиться в путь на юг, начиная с северного полюса, вдоль центральной борозды между фронтальной и теменной зонами, вокруг которой расположены соматосенсорные Примечание осуществляет осязание, ощущение температуры, контроль пространственного положения частей тела между собой и другое. Примечание редакции – конец примечания. И соматомоторные зоны – примечание отвечает за произвольные движения мышц тела. Примечание редакции – конец примечания. И продолжить знакомство со странами и их народами. Недавний 2016 год был отмечен грандиозным открытием в области картографии головного мозга, значительно улучшившим понимание зон коры. Если усреднить силуэты 210 человек, можно найти более точные пропорции человеческого тела. Международная группа исследователей проделала почти то же самое с мозгом, совместив 210 его изображений с целью изучения архитектуры путей общения белого вещества. В результате этого выдающегося исследования построили более подробную карту, на которой четко проявились 180 различных зон мозга. По словам первого автора публикации Мэтью Глассера, каждая зона похожа на саму себя и отличается от остальных. Под выражением отличается от остальных, нужно понимать, что у каждой зоны свои анатомии, функции, способности образовывать связи точно так же, как индустриальные районы города отличаются по своей архитектуре, функциям и дорожной сети от застроенного особняками пригорода. Важность этого открытия образно пояснил исследователь Грег Фарбер. Вы видите разницу между географической картой 1500-го и 1950-го годов. По разрешению, качеству изображения мы только что перешли от 1500-го к 1950-му году. Метафора очень точна по своей сути, поскольку кора мозга напоминает скомканный лист бумаги, а сжатие, как известно, это лучший метод — вместить максимум пространства в минимум объема. Досконально разработанная эта карта не превышает размера пиццы, и на ней 180 государств, а мозг – это целый мир, и хочется надеяться, что однажды наш мир будет функционировать так же эффективно, как и наш мозг. Церебральные реки. Ретикулярная сеточная теория. В мозге существуют торговые пути, расположенные в стратегически важных местах. Зона распознавания слов находится на перекрестке зрительной и слуховой зон, а зона вернике находится между височной и теменной долями коры и путем, ведущим к фронтальной зоне, почти как Базель, находящийся между Швейцарией, Францией и Германией. Если мозг — это целый мир, то его должны пересекать большие водные артерии, пучки белого вещества, соединяющие нейроны между собой. Метод изучения мозга — диффузионная МРТ, или трактография, позволяет найти потоки соленой воды, проходящей через мозг, с помощью которых общаются нейроны. Мозг пересекает реки, текущие сразу после рождения, но русла большинства из них часто меняются, образуя новую гидрографическую сеть. Два отца-основателя современной нейробиологии, Сантьяго Рамон и Кахаль и Камило Гольши, в 1906 году разделили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за проведенные ими работы по гистологии мозга. Примечание. Раздел биологии, изучающий строение, жизнедеятельность и развитие тканей живых организмов. Конец примечания. Однако точки зрения на его организацию у них не совпали. Рамон и Кахаль защищал свою так называемую клеточную теорию, в соответствии с которой мозг состоит из замкнутых и независимых друг от друга клеток, которые мы сегодня называем нейронами, и глиальных клеток. Эти клетки образуют химические и электрические контакты, синапсы. А Гольджи защищал свою ретикулярную теорию, согласно которой мозг был сформирован из текущего вещества, неразделяемого непроходимыми мембранами синцития. Такая структура представлялась ему возможной, потому что так устроена скелетная мышечная ткань. Сегодня всем известно, что Гольджи ошибался, но его теория остается прекрасным примером понимания работы мозга, который действительно можно рассматривать как мир, по которому текут реки. Каждому нашему навыку идет ли речь об игре на пианино, прыжках с трамплина, вождении машины, пении, решении дифференциального уравнения в частных производных, общении на китайском языке или рисовании, соответствуют свои церебральные реки, которые близки у всех людей. Например, река чтения использует рукав, который называется дугообразный пучок. Он соединяется с зоной верники на границе раздела теменной и височной долей и с зоной брока, расположенной в префронтальной доле. Стигмергия Чем лучше мы закрепляем наши умения или навыки, тем мощнее становятся соответствующие им реки. Например, обучение чтению заметно укрепляет тугообразный пучок. Но если река чтения прокладывает русло одинаковым образом у всех людей, то некоторые другие навыки могут стать источником совершенно разных церебральных мозговых рек. В этом заключается одно из многих применений нейроэргономики. Когда нужно прыгнуть как можно выше, человек может применить два совсем разных способа. Ножницы или технику Фосбери-флоп, которая оказалась гораздо эффективнее. На Олимпийских играх 1968 года Дик Фосбери убедительно доказал, что способ его конкурентов далек от совершенства. Церебральные реки, лежащие в основе наших навыков и способностей, тоже не всегда оптимальны. Гении вроде Рудигера Гамма в русском счете или Нельсона Дейлиса в запоминании постоянно демонстрируют это. Мы могли бы значительно улучшить нашу церебральную гидрографическую сеть, если бы нашли оптимальные пути для развития своих умений и навыков. Впоследствии можно было бы обобщить эти новые пути, например, посредством транскраниальной стимуляции постоянным током, поставив их на службу всему человечеству. В науке о сложных системах церебральные реки называют стигмергиями, то есть самоорганизующимися эффективными путями. Этим термином мы обязаны биологу Пьеру Полю Грассе. Самый типичный пример стигмергии – это автоматическое вычисление самых эффективных путей рабочими муравьями в муравейниках. Эти насекомые метят землю феромонами – примечание Вещества, обеспечивающие химическую связь между особями одного вида. Примечание редакции. Конец примечания. И всегда идут самой похучей и самой короткой дорогой. Как и водные артерии, церебральные реки являются стигмергическими в том смысле, что прокладывают русло по принципу наименьшего усилия. Однако точно так же, как самые незначительные изменения ландшафта могут нарушить движение реки, так и самые небольшие изменения могут произвести потрясение в мозговых реках. Мы уже видели, что насыщение нервами управляет ирригацией тела. По образу и подобию крови, которая материально орошает нашу плоть, нервная система нематериально наполняет ее информацией. Эти сигнальные реки пронизывают весь человеческий организм и взаимодействуют при помощи еще плохо изученного и плохо картографированного способа. Например, недавно обнаружили, что мозг обладает лимфатической системой, хотя еще пять лет тому назад это вызвало бы гомерический хохот в научных кругах. Также стало известно, что блуждающий нерв играет ведущую роль в возникновении болезни Паркинсона. Удивительно, что пациенты, прошедшие через ваготомию, примечание, хирургическая процедура рассечения ствола или ветви блуждающего нерва, примечание редакции, конец примечания, практически не подвержены риску ей заболеть. Наш мозг создан для реализации действия. Нейроны и движение. Нейрон все еще тайно за семью печатями. На протяжении многих лет полагали, что у эволюции была одна единственная причина для его появления, хотя возникновение нейрона как клетки может быть обусловлено многими факторами. Наиболее вероятно, что нейрон обеспечивал движение. И действительно, нервная система необходима движущимся многоклеточным организмам, поэтому даже простой медузе без нее не выжить, ведь ей приходится постоянно перемещаться. Центральная нервная система – это обширный спиной мозг, верхняя часть которого эволюционировала и сформировала мозг. Она стала избыточной, потому что контроль над базовыми движениями в принципе не требовал коры. Мозг и спиной мозг являются неотъемлемой частью системы движения и мышления. Как сказал Анри Бергсон, мысль также форма движения. Мы видели, что мозг способен рекрутировать нейронные функции мозжечка, чтобы производить вычисления. Это общий принцип работы мозга. Абстрактная мысль зародилась в клетках, предназначенных для управления движениями. Мозг задуман для реализации действия. У растений нет мозга, но это не означает, что они лишены познания. «Все живое обладает познанием», как написал американский психолог Уильям Джеймс. «Создания, стоящие на самых низших ступенях интеллектуальной лестницы, вероятно, способны к познанию при условии, что они смогут осознать свой уже имевшийся опыт». Полип вполне может быть концептуальным мыслителем, если чувство «Эй, привет, я тебя уже где-то видел раньше», появляется в его сознании. Например, иммунная система является мыслителем в том смысле, который придает этому выражению Джеймс, то есть именно потому, что может распознать уже известные ему патогенные организмы. Если внушить ей желание изменить когнитивную модель и составить понять, что быстро изменяющиеся вирусы гриппа или ВИЧ являются одним и тем же патогенным организмом, то можно избавиться от этих инфекций. В иммунного обучения предстоит еще слишком многое понять и познать. Умственная эргономика также мало изучена. Что касается растений, то они имеют намного более развитое познание, чем мы когда-то предполагали, пребывая в свойственном нам высокомерии. Хотя нейронов у них, конечно, нет. А у нас они есть, потому что нам приходится активно искать пищу и убегать от существ, для которых мы сами являемся пищей. Мысль – производное движение, и сама она – движение. Сначала нейроны определили киносферу — совокупность возможных движений, а потом ноосферу, являющуюся комплексом возможных идей. Нам она не слишком хорошо понятна. Киносфера и ноосфера Животные могут многому научить нас по поводу исследования и раскрытия своего потенциала. Они используют метод проб и ошибок, причем иногда им удается совершать физические или интеллектуальные движения, которые превосходят все наши ожидания. Некоторые змеи, например, вьетнамская украшенная змея, может совершать прыжки с дерева на дерево и планировать в воздухе на расстоянии до 100 метров. Черная мамба может скользить по высокой траве со скоростью до 30 км в час – И вообще, большинство присмыкающихся умеют плавать по воде или под водой. Возможности их тел и киносферы типичны для природы. Этим природа отличается от человеческой экономики. Этим объясняется ее бесконечность и неисчерпаемость. Никакого страха перед будущим и никаких сожалений о прошлом. «Человек запрещает себе умственное искание, тем более что давление со стороны окружения, коллег и экспертных сообществ вынуждает его к самоограничению и покорности. Но если мы будем свободно исследовать все возможные состояния и движения ноосферы, перед нами откроются огромные перспективы. Мы увидим новые церебральные реки и определим новые движения психики». «Змея может летать!» «Дрессированная собака открывает двери и пользуется телевизионным пультом». Птицы могут считать, а осьминог способен учиться и передавать свои знания. А что же может мозг человека? Обладать мозгом нелегко, не так ли? Жан Ян, французский актер. Труднее всего быть человеком. Фрэнсис Ричард Бёртон.